Даже тот же самый распорядок может в одно время подходить вам, а в другое нет. Многое меняется, и вы должны распланировать все заранее. Ваши нужды меняются так же, как и нужда ваших детей и вашего бывшего супруга с годами, так же, как ваше материальное положение и вся ваша система взаимоотношений. Вы можете составить годовой план – который будет работать, когда закончится процесс развода. И можете составить план на годы, пока дети живут в доме. Переберите варианты, определите семейные цели. Уточнение границ. Вы видели, как необходимо установить новые границы, когда пара разъезжает. Границы должны быть очень четкими и соответствовать каждому этапу развода. Границы правила определяют, кто в чем участвует и как, что является центральной проблемой для нормального функционирования семьи. Когда семьи делятся на два семейных очага, мало тех правил, которые подразумевались сами собой. Чтобы уменьшить стресс и ослабить кризис, Каждому необходимо точно знать, кто за что отвечает и как будет это делать. Эти правила говорят детям и их родителям, как теперь функционирует семья. От каждодневной рутины до больших праздников все случаи нуждаются в ясной установке. По поводу линии поведения. В бинуклеарной семье вы будете нуждаться в определении границ на всех уровнях между двумя областями, между двумя родителями и между каждым родителем и ребенком. Насколько плотны границы между областями, между двумя домами? Может ли один родитель иметь доступ в другой дом? Когда мама приводит детей в дом отца, могут ли они провести ее в свою комнату, чтобы показать ей новую черепашку? Когда папа приезжает к маме, может ли он войти в дом и поболтать немного? Может ли он подойти к холодильнику, достать и выпить что-нибудь холодного? Может ли он сесть и посмотреть вместе с детьми любимую телевизионную передачу? А что делать с границами в отношениях родителей? Должны ли они играть вместе с детьми, должны ли они регулярно встречаться, а как быть с праздничными обедами? Нужно ли им посещать родительское собрание вместе? Могут ли родители иметь взаимоотношения, не касающиеся детей? Сколько времени, по мнению одного, другой должен проводить с детьми? Кто будет устраивать торжества по поводу дня рождения? Кто поведет детей к врачу? Кто должен звонить учителю, чтобы поговорить о школьных делах? Эти насущные проблемы должны быть решены и осуществлены. Это не означает, что парни имели этих обязанностей, когда они состояли в браке. Но те их обязанности, вполне могут перерасти в предмет спора и настоящую войну во время развода, когда кипит ненависть друг к другу, отражаясь на всем, на чем только возможно. Имеется ряд вопросов, которые родителям необходимо решить в течение процесса для установления границ. Другие вопросы будут решены, когда будет оговорено общее основание, И перечислены проблемы с вариантами их решения. Но нужно быть точным и определенным в этот момент, как никогда. Для большинства пар бывает очень полезно записать принятые решения по этим вопросам в ограниченных партнерских соглашениях как можно быстрее, в течение этапа разъезда. Но ну, как быть, если вы не разговариваете, или даже не пишите друг другу. Чем более пары несогласных друг с другом, тем разумнее будет детализация их правил в официальном письменном контракте. Это, возможно, вызовет временное неудовольствие,